Автономия воли как высший принцип нравственности. Автономия воли есть такое свойство воли, благодаря которому она сама для себя закон, независимо от каких бы то ни было свойств предметов воления. Принцип автономии сводится таким образом к следующему. Выбирать только так, чтобы максимы определяющие наш выбор, в то же время содержались в нашем волении как всеобщий закон. Что это практические правила есть императив, то есть что воля каждого разумного существа необходимо связана с ним как с условием, не может быть доказано расчленением входящих в него понятий, так как это синтетическое положение. Для доказательства нужно было бы выйти за пределы познания объектов критики субъекта, то есть чистого практического разума, так как это синтетическое положение, предписывающее аподектически, должно быть познаваемо совершенно априори. Но такая задача не относится к настоящему разделу. Однако, что упомянутый принцип автономии есть единственный принцип морали, Это вполне можно показать при помощи одного лишь расчленения понятий нравственности. В самом деле, таким образом обнаруживается, что принцип нравственности необходимо должен быть категорическим императивом. Последний же предписывает не больше, ни меньше, как эту автономию. Гетерономия воли как источник всех ненастоящих принципов нравственности. Если воля ищет закон, который должен ее определять, не в пригодность ее максимум быть ее собственным всеобщим законодательством, а в чем-то другом, стало быть, если она, выходя за пределы самой себя, ищет этот закон в характере какого-нибудь из своих объектов, то отсюда всегда возникает гетерономия. Воля в этом случае не сама даёт себе закон, а его даёт ей объект через своё отношение к воле. Это отношение, покоится ли оно на склонности или на представлениях разума, делает возможными только гипотетические императивы. «Я должен сделать что-нибудь, потому что я хочу чего-то другого». Морально же, стало быть, категорический императив говорит «я должен поступать так-то или так-то, хотя бы я и не хотел ничего другого». Например, один скажет «я не должен лгать, если я хочу сохранить честное имя». Другой же думает «я не должен лгать, хотя бы ложь не повлекла за собой ни малейшего позора для меня». Таким образом, Последний должен настолько отвлечься от всякого предмета, чтобы предмет не имел никакого влияния на волю, дабы практически разум воли не управлял только чуждыми интересами, а показывал лишь свое повеливающее значение как высшего законодательства. Так я должен, например, стараться способствовать чужому счастью не потому, что наличие его было бы для меня чем-то важным, благодаря непосредственной ли склонности или какому-нибудь удовольствию, достижимому косвенно посредством разума, а только потому, что максима, который исключает чужое счастье, не может содержаться в одном и том же волении как в всеобщем законе. Деление всех возможных принципов нравственности, исходящие из принятого основного понятия гетерономии. Здесь, как везде в своем чистом применении, человеческий разум, покуда ему недостает критики, испробовал все возможные неправильные пути, прежде чем ему удалось найти единственно истинный. Все принципы, которые можно принять с этой точки зрения суть или эмпирические, или рациональные принципы. Первые, основывающиеся на принципе счастья, построены на физическом или моральном чувстве. Вторые, основывающиеся на принципе совершенства, построены или на понятии разума о совершенстве как возможном результате, или на понятии самостоятельного совершенства, на воле Бога, как определяющие причины нашей воли. Эмпирические принципы вообще непригодны к тому, чтобы основывать на них моральные законы. В самом деле всеобщность, с которой они должны иметь силу для всех разумных существ безразличия, безусловная практическая необходимость, которая тем самым приписывается им, отпадают, если основание их берется из особого устроения человеческой природы или из случайных обстоятельств, в которые она поставлена. Что касается принципа собственного счастья, то он более всего неприемлем не только потому, что он ложен и опыт противоречит утверждению, будто хорошее состояние всегда сообразуется с хорошим поведением, и не потому, что он нисколько не содействует созданию нравственности так как совсем не одно и то же сделать человека счастливым или же сделать его хорошим сделать хорошего человека умным и понимающим свои выгоды или же сделать его добродетельным принцип этот не годен потому что он подводит под нравственность мотивы которые скорее подрывают ее и уничтожают весь ее возвышенный характер смешивая в один класс побуждение к добродетели и побуждение к пороку и научая только одному, как лучше рассчитывать. Специфические же отличие того и другого совершенно стирают. Моральные же чувства — это так называемые особые чувствования. Как ни поверхностна ссылка на него, так как те, кто не может мыслить, думают помочь себе чувствами даже там, где дело касается лишь общих законов. Как немалоспособны чувства, которые по природе своей бесконечно отличаются друг от друга в степени дать одинаковый масштаб доброго и злого, и один человек совершенно не может через свое чувство высказывать суждения, обязательные для других, тем не менее остается ближе к нравственности ее достоинству, благодаря тому, что оказывает добродетели честь, непосредственно приписывает ей расположение и глубокое уважение к ней и не говорит ей как бы прямо в лицо, что нас к ней привязывает не красота ее, а только выгода. Я причисляю принцип морального чувства к принципу счастья потому, что всякий эмпирический интерес обещает нам содействие нашему благополучию через то удовольствие, которое нам что-то доставляет происходит ли это без непосредственного намерения извлечь выгоду или на нее рассчитывают. Равным образом и принцип сочувствия к счастью других нужно причислить, как это делает Хатчинсон, тому же приятному им моральному чувствованию. Среди рациональных или разумных оснований нравственности антологическое понятие совершенства несмотря на то, что оно бессодержательно, неопределённо, стало быть, и непригодно к тому, чтобы в неизмеримом поле возможной реальности найти подходящий для нас максимум, несмотря на то, что при попытке специфически отличить реальность, о которой здесь идёт речь, от всякой другой, оно имеет неизбежную склонность вращаться в порочном кругу И не может избежать того, чтобы скрыто предлагать нравственность, которую оно еще должно объяснить, тем не менее лучше, чем телогическое понятие, которое выводят нравственность из божественной всесовершеннейшей воли. И это не только потому, что совершенство этой воли мы не можем созерцать, а можем лишь вывести его из наших понятий, среди которых понятие нравственности важнейшее но и потому, что если мы этого не сделаем, так как если бы это произошло, то это было бы явным порочным кругом в объяснении, остающиеся еще нам понятия божественной воли, исходящей из свойств человеколюбия и властолюбия, и связанные с устрашающими представлениями о могуществе и мстительности, должно было бы создать основание для системы нравственности которая была бы прямо противоположна моральности. Но если мне нужно было бы выбирать между понятием морального чувствования и понятием совершенства вообще, оба, по крайней мере, не наносят ущерба нравственности, хотя абсолютно невыгодны для поддержки ее в качестве основы, то я высказался бы за последнее, так как, перенося, по крайней мере, решение вопроса из области чувственности на суд чистого разума, оно, хотя и здесь ничего не решает, тем не менее без искажения сохраняет для более точного определения неопределенную идею самой по себе доброй воли. Впрочем, я считаю возможным избавить себя от обстоятельного опровержения всех этих систем. Оно столь несложно и, по всей вероятности, столь ясно даже для тех, чье должностное положение требует, чтобы они высказались за одну из этих теорий, так как слушатели, конечно, не потерпели бы отсрочки приговора, что мой труд в этом отношении оказался бы только излишним. Но вот что нас здесь больше интересует. Мы хотим знать, действительно ли эти принципы вообще устанавливают в качестве первооснования нравственности не что иное, как гетерономию воли, именно поэтому неизбежно должны не попадать в цель. Везде, где в основу должен быть положен объект воли, для того чтобы предписать ей правила, которые бы ее определило, правило есть не что иное, как гетерономия. Императив обусловлен, а именно, если или так, как мы хотим этого объекта, мы должны поступать так-то или так-то. Стало быть, этот императив никогда не может повелевать морально, то есть категорически. Определяет ли объект волю посредством склонностей как при принципе собственного счастья или посредством разума, направленного вообще на предметы нашего возможного воленья, как в принципе совершенства, в обоих случаях воля определяет сама себя не непосредственно представлением о поступке, а только воздействием, которое оказывает на нее предвидимый результат поступка. «Я должен что-то сделать, потому что я хочу чего-то другого». И здесь, в моем субъекте, должен быть положен в основу еще другой закон, согласно которому я, необходимо, хочу этого другого. А этот закон, опять-таки, нуждается в императиве, который ограничил бы эту максимум. В самом деле, побуждение, которое в соответствии с естественным характером субъекта вызывается у его воли представлением, о возможном при содействии наших сил объекте, принадлежит к природе субъекта, будь это природа чувственности, склонности и вкуса, или же природа рассудка и разума, которым в силу особого устроения их естества доставляет удовольствие какой-нибудь объект. Поэтому, собственно, природа дает закон Как таковой, этот закон не только должен быть познан и доказан опытом, стало быть, сам по себе он случайен, и потому не годится в качестве аподектического практического правила, каким должно быть моральное правило. Помимо этого, он остаётся всегда лишь гетерономией воли. Не воля даёт сама себе закон — а закон этот дает ей постороннее побуждение при припосредствии природы субъекта, расположенной к восприятию этого побуждения. Таким образом, безусловно, добрая воля, принципом которой должен быть категорический императив, неопределенный в отношении всех объектов, будет содержать в себе только форму воли не вообще и при том, как автономию — То есть сама пригонность максимы каждой доброй воли к тому, чтобы делать самое себя всеобщим законом, есть единственный закон, который воля каждого разумного существа налагает сама на себя, не полагая в качестве основы какой-нибудь мотив или интерес. Как возможно такое априорное синтетическое практическое положение и почему оно необходимо, это задача, разрешения которой не лежит уже в границах метафизики нравственности. Мы и не утверждали здесь его истинности. Еще менее мы были склонны объявлять, что доказательство его находится в нашей власти. Мы только показали, раскрыв общепринятые понятия нравственности, что автономия воли неизбежно ему присуща или, вернее, лежит в его основе. Таким образом, тот, для кого нравственность что-то значит, кто не считает её химерически, лишённой истинной идеи, должен вместе с тем признать и приведённый принцип её. Тот раздел, следовательно, так же, как и первый, был только аналитическим. Положение же, что нравственность не есть химера, было бы обосновано в том случае, если категорический императив — и вместе с ним автономия воли истины и как априорный принцип, безусловно, необходимы. Для этого требуется возможное синтетическое применение чистого практического разума. На такое применение, однако, мы не можем решиться, не предпослав ему критики самой этой способности разума. Основные черты этой критики, достаточные для нашей цели – нам предстоит изложить в последующем разделе.